Надевши кофту и туфли, Анисим Варфоломеич, сопутствуемый всем семейством, снова воссел за самовар и стал пускать дымок и прихлебывать из стакана. Долили самовар еще раз. Глаза Анисима Варфоломеича становились все мечтательнее и благодушнее. — Возьму приз. Прямо сотенный билет прибавки потребую, — изрек он с обычной своей привычкой никому не обращаться. — Кабы, Господь, батюшка! — выговорила маменька, с сокрушением вздыхая. — Я что вам хочу сказать, Онисим Варфоломеич, — робко произнесла Митриевна. — Возьмете, Господь пошлет приз. Беспременно надо нам, Марфутки, да Зинаитки люстриновые кофточки справить. Что ж, буду в Воронеже, в Воронеже и куплю. Надо бы того списочек эдакий составить. Да вот и панталончики ребятам, и на панталончики куплю. Мне, маменька, плисовые, вдруг сказал Алешка, а то у Кучерова-Миколки плисовые, а у меня казинетовые. Мямиколка Миколка дражнет все. Митревна так на него и зашипела. — Ничего, ничего, пущай, — покровительственно сказал Анисим Варфоломеич. — Нонче на плис мода вышла, ты того. Будем списочек составлять, припомни. У купца Мягкова, сынишка, от эдаки клоп, но, между прочим, весь в плисе. Тятенька, — доносительным тоном сказал ободрённый Алёшка. — А Кучеров Миколка что говорит? Он говорит, бать-то твой на лошадях не умеет ездить, пужается. — Шшш! — прошипела Митриевна, толкая Алёшку и со страхом взглядывая на Анисима Варфоломеевича. Но Анисим Варфоломеич только презрительно усмехнулся. — Ты ему того! Скажи ему! — — Не чита, мол, отцу твоему, гуже еду. Мой, мол, папенька, как-никак, но во всяком разе имеет наградные часы, а ежели, мол, что, так он еще и в журналах пропечатан, скажи-ка ему. — Я скажу, — с достоинством ответил Алешка и, пользуясь благоприятным случаем, попросил у матери пирога. «И какие уж ребятишки-сорванцы в здешней дворне! Уму непостижимо!» — сунувший Алёшке кусок, воскликнула Митриевна. «А Симка Кузнецова говорит, ты, дядька, дуак!» — торопливо закортавила Зинаида, уязвленная успехом Алешки. «Он говорит, бать твой, побелушка, голь пикатная. его, говорит, из милости дерзют. Мамка, дай пяска. «А вот я того, я им покажу, какой я поберушка», — сказал Анисим Варфоломеевич. «Ты, Митриевна, уже отдохнем. Поведи-ка ребят на прогулку, до да серьги с кораллами подвесь. пущай чай поскрепят зубами». «Одна сережка-то сломана, Анисим Варфоломеевич, Помните, как выпимши были, ударили меня?» — тихо выговорила Митриевна. Вы обещались, как в Воронеж поедете, в починку отдать. Мамонька, медне кучериха, говорит, вы, говорит, вшивые. А того жена начала была морфутка, но Митриевна цыкнула на нее, и она замолчала, завистливо поглядывая на Алешку, уплетавшего пирог. Охунисим, что я тебе хотела сказать вкрадчиво вымолвила маменька Пошлет тебе создатель батюшка приз Купи ты мне кофейку Очень уж я до да кофею охотница Доставлю маменька, будьте спокойны первейшего сорта куплю Митриевна напомни как будем составлять списчик разве я маменька не понимаю, Вашу охоту. Сколько, может, годов жили в первых домах? Я это того, я завсегда могу понимать. Да вот что я вижу. И платьица тебе, Митревна, нужно обновить. У Дьячковой дочери я посмотрел. Что ж за платьица такое? Антик, в впразилинь. «Гарнитуровое, надо полагать, уж не знаю, отливает из цвета в цвет». «Гарнитуровое», — авторитетно сказала маменька, — «в духовенстве обожают гарнитур». «Ну вот и того, и куплю тебе гарнитуровое платье. Припомни, как будем составлять списочек». Митриевна покраснела от удовольствия. — А я что с вами хотела поговорить, — унисим, — Варфоломеич, — сказала она, — надо бы э, тепленького чего-нибудь детишкам. Уж так-то пообносились, так-то пооборвались. Придет зима, носу нельзя будет показать на улицу. Как уж нонешнюю перезимовали, да и моя признаться, Шубейка, не вполне. — Говорила, перемогить как-нибудь. Не закладывайте солопа, сказала маменька. — Ах, маменька! Уж ли же Онисиму варфоломечу не иметь костюма? Какой, скажет этот наездник, и вдруг без атласной жилетки и без сюртука? Во всяком же разе с меня не взыщут, а они завсегда на глазах, завсегда с хорошими людьми. — Без костюма мне никак невозможно, — подтвердил, сплевывая сквозь зубы Унисим Варфоломеич. — Вдруг я, еду на должность, и того являюсь в каком-то старе, что скажут?» О, тошно, без должности там», — сказала маменька, и лицо ее омрачилось. Дмитриевна глубоко вздохнула. «Уж так эти полгода бились, так бились», — продолжала маменька, легкое ли дело, «три серебряных ложки, и ложки продали». Когда их соберешься купить? Или подумаешь о клад с матушки Тихвинской? Тридцать четыре золотника серебра одного. Митриевна вздохнула еще глубже. «Мне пуще всего часов своих жалко», — сказал Анисим Варфоломеевич. «Как, Господи, благослови, возьму первый приз, так беспременно часы выкуплю». На этот раз вздохнули восьмилетняя Марфутка, шестилетняя Алешка, пятилетняя Зинаидка и даже четырехлетняя Никитка. Только трехлетняя Машка не вздохнула, а провела пальцем по блюдечку и с наслаждением пососала. Догадовал и Борька, бессмысленно улыбаясь, глядел на самовар. «А как, кролик, насчет минут-то?» Анисим Варфоломеич» после некоторого колебания, спросила митриевна Анисим Варфоломеевич помолчал и с притворным равнодушием сплюнул. Вопрос по разным причинам был ему неприятен. Входит в норму, ответил он. Как бы моя заездка с первоначала, я бы его в шесть минут теперь поставил. Но мин Власов скрутил ход. митриевна покраснела от негодования. Тоже же наездники называются!» — воскликнула она, и вслед за нею все семейство воспылало ненавистью к Мину Власову, конечно, кроме Борьки и Машки. Кончили чай, пообедали, полегли спать. Но перед спаньем Анисим Варфоломеич отпустил ребят на улицу и произнес им следующее напутствие. «Вы того! Не болтайте зря!» Что говорино, про меж старших не ваше дело. Олешка, одерни костюмчик, утри сопли Зинаида, ступайте того, про меж себя больше держитесь. А Миколке так и скажи у моего, мол, папеньки того, часы наградные есть, от генерала гринваля Ежели, мол. Не надевает, так не хочет показывать вам дуракам. И лист, скажи ему, это сыну, что у папеньки мол лист такой есть. Скажи мол того, от царя пущай поломают головы. А зря не болтаете, Зинаидка. Я что сказал про сопли? Ужель ты мужичка? Вечером Зинаида, читая молитву на сон грядущий, подумала, подумала, и после слов «Помилуй, Господи, тятеньку», «Помилуй, Господи, маменьку», «Помилуй, Господи, бабушку» прокартавила «Помилуй, Господи, лошадку, кролика и всех сродников. Митревна услыхала и, легонечко толкнув маменьку, прошептала с блаженной улыбкой «Ведь вот ребенок, подумаешь». «А какое понятие у себя имеет? Молись, молись, голубушка!» После чего с тяжким и сокрушенным вздохом полезла на перину, где уже сладко и с торопливым присвистом храпел Онисим Варфоломеич. Маменька тоже вздохнула на своей лежанке. Наутро Анисима Варфоломеевича совершенно неожиданно потребовали в контору все семейство ужасно обеспокоилось митриевна даже сменилась с лица и выронила чашку которую в то время вытирала но анисим варфоломеич усиливался владеть собою когда митриевна выронила чашку он притворно строгим голосом крикнул ты того анфиса поаккуратней бы и затем как бы про себя добавил «Управитель что-то намекал вчера, Вы, — говорит того, — Анисим Варфоломеич, — ежели деньги, а ли что другое? Не утесняйте себя. В конторе завсегда имеется сумма». Тем не менее, когда Анисим Варфоломеич застегивал пуговицы атласного своего жилета и натягивал праздничный коричневого сукна сюртук, руки его заметно дрожали. Только он вышел, Митриевна бросила мыть посуду и скользнула за перегородку. Маменька, тяжело охая, принялась за чашки. Ребятишки испуганно переглядывались и говорили шепотом. Алешка, по своему обыкновению, не утерпел и, боком, приблизившись к перегородке, нашел щелку и припал к ней глазом. Лежит, прошептал он ребятам. На лежанке. На бабушкиной постели лежит ничком. Дмитриевна действительно лежала, как пласт, уткнувший лицо в подушку. Однако минут через десять она поднялась и с опущенными глазами, с красными пятнами на лице, принялась перетирать посуду. — Вот оно, самовар-то гудел в субботу, — прошептала маменька, вытирая уголочком платка набегавшие слезы. Уж чуяло мое сердце не к добру, чуяло, недаром гудит проклятый. Тоже от пожидаевых сойтить так-то гудел. О, матерь, милостиво, помилуй нас, грешных! Ах, маменька, уж вы-то хоть бы помолчали! Вырвалась у Митриевны, Что это на самом деле? Живешь, живешь, мучаешься, мучаешься! Господи, ты мой батюшка! И добавила. А может Господь даст? Вовсе не за худым потребовали. Анисим Варфоломеевич скоро вернулся. Приувеличенно развязной походкой вошел он в горницу, снял картуз, посмотрел на маменьку, на детей, на Митриевну, потупился под пристальным и беспокойным взглядом восьми пар глаз на него устремленных, сел и растерянно улыбнулся. «Ну что, Онисим Варфоломеич, зачем требовали?» Прерывающимся голосом спросила Митриевна. «А? Да так больше. Вы, говорит, того, Онисим Варфоломеич, и прямо руку мне. А ежели, говорит, какая неприятность, мы, говорит, завсегда того...» «Ну, и пошел, и пошел». «Да не томите вы нас ради Христа Создателя!» — вскрикнула Дмитриевна, не сводя жадно любопытствующих и расширенных от страха глаз с Анисима Варфоломейча. Анисим Варфоломеевич засуетился, встал, порылся с заботливым видом в карманах, вынул оттуда две скомканных бумажки и вдруг закричал на Алешку. — Долго я тебе под лицо говорить буду, одерни костюм, я, брат, погляжу, погляжу, и того, за виски. — Расчет, что ли? — с прискорбием спросила маменька, все это время беззвучно шептавшая псалом царя Давида, живый в помощи Вышнего. Анисим Варфломеевич быстро и с величайшим оживлением повернулся к ней. «Ход, маменька, ход, — говорит, — скрутил. Но каким же манером, — говорю, — ход? И разве вам не видно, Мартин Лукьяныч, что это того, что это кляузы? Вдруг капитан Аверьянов встал, стукнул эдак костылем, и того, — ты, — говорит, — того, нам не нужен. Но позвольте в каком смысле? Сколько, может, имею наград, лист, часы, обозначен в журналах, по какому случаю? «Ну, он того, Анфия Митрина. Получите деньги, пятнадцать целковых. Десять выдано не в зачет, в награду мне выдано. Потому мы, — говорит, — понимаем вашу заслугу. Но как же, — говорю, — семейство, и притом перина, сундуки, комод. Это, — говорит, — того, во всяком разе, — говорит, — мы можем это понимать. Сколько угодно берите подвод, Анисим Варфоломеевич так как мы, — говорит, — знаем вас и завсегда с нашим удовольствием. Но дальше уж невозможно стало разобрать, что бормотал Анисим Варфоломейч. Митриевна заголосила, дети бросились к ней заплакали, закричали из всей мочи. «Господи! Господи! И когда же ты нашлешь час смертный на меня грешную?» — воскликнула маменька, обращая взгляд на икону Тихвинской Божьей Матери с ободранным окладом. «Маменька!»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 «Не утруждайтесь! Ужель я не могу вас успокоить?» Вместо Анисима Варфоломеича явился в Горденино Воейковский Ефим по прозванию «Цыган». И действительно, в нем было что-то нерусское. Это был высокий, сутуловатый, нескладный человек с длинными и цепкими, как у обезьяны, руками, на длинных ногах, с горбатым носом, смелыми и с глазами, шафранно-смуглый, волосом черный, даже до синего отлива, и с серьгой в ухе. Голос у него был грубый, слова дерзкие, держался он гордо и самоуверенно. В рейсистом отделении сразу смекнули — Какая в нем разница от Онисима Варфоломеича? Ефим, как только вошел к кролику, так и закричал на него с необыкновенную строгостью, и кролик был с ним тих и смирен. Федотке, которого сделали поддужным, он при первой же пустой неисправности залепил здоровенного тумака. На заслуженного Василия Ивановича заорал, как на пастуха какого-нибудь. Но когда сел на дрожки и выехал на дистанцию, тот же Федотка сразу почувствовал к нему благоговение, а Василий Иванович охотно простил свою обиду. Возже у него в руках были точно струны под смычком искусного скрипача, малейшим движением пальцев, незаметным натягиванием и отпусканием — На посторонний взгляд казалось одним дерзким и напряженно-проницательным выражением своих глаз. Он заставлял лошадь идти, как ему хотелось. А на кролика так закричал при первом же неудачном сбое, так передернул ему губы, что тот со второго же сбоя, сделавший узаконенное и допустимое на бегах количество скачков, прямо вошел в великолепную и еще невиданную за ним рысь. На узких поворотах колеса вертелись в воздухе, а Ефим и бровью не шевелил и только наклонялся в противную сторону, точно прилипая к дрожкам. Нет, этот наездник был не чета жалкому и трусливому Онисиму Варфоломеичу. Конюхам рысистого отделения он выставил четверть водки. Почетных конюхов и наездника Мина Власова угостил чаем, сантуринским вином. Капитон Аверьянчу весьма свободно протягивал руку, в присутствии управителя не вставал, жену свою держал в беспримерной строгости и бил до такой степени часто, что она непрерывно ходила с синяками под глазом или с подвязанной щекой. Одним словом, это был человек властный, горячий, дерзкий и совершенно уверенный, что наездников лучше его, не было, да и не может быть. С ним кучер Никифор Агапыч никак не осмеливался взять свойственного ему тона высокомерной и язвительной шутливости, и так как в довершении всего Ефим происходил из Воейковской дворни, а господа Воейковы немало не уступали в знатности господам Гордениным, то самые высокопоставленные дворовые люди Гординина относились к нему с почтительностью и уважением. Ни над ним, ни над его женою, ни над их семейной жизнью и обстановкой не насмехались и не шутили. Это были свои люди, с которыми лестно было водить знакомство. Даже претенденты на кролика, на его будущие призы и славу, и те почувствовали, что Ефим имеет преимущество над ними, потому что он настоящий мастер и редкостный знаток своего дела. Разве один Никифор Агапыч не оставлял своей сатанинской зависти? Но Никифор гапоч был известный самолюбец и гордец. А семейство и имущество Анисима Варфоломееча повезли на трех подводах в село на квартиру к просвирним. Стояла грязная пасмурная погода, дети, маменька и Анфиса Митривна сидели на возах, уцепившись за вещи и за веревки. Анисим Варфоломеич с подводчиком-мужиком Агафоном шел сзади и, развязно размахивая руками, говорил Агафону, «Нет, брат, это они погодят, я, брат, прямо скажу, я слово знаю». Ежели теперь Ефим Цыган возьмет приз, я того. Прямо приходи ко мне и говори. Протягивай морду, о Нисим Варфоломеев, и бей по морде, и капитон Аверьянов сломит свою гордыню. Это я, брат, того. Вперед тебе говорю. А у нас местов хватит, у нас прямо надо говорить. Отбою нет от местов». Но Онисим Стрекачев не ко всякому пойдет. Вот оно в чем дело. Сам ты, с мой посуди. С чего мне кидаться? Уже ли у нас имущества не хватит? Он, видишь, туалет, 30 целковых комод красного дерева, 50 целковых. Эй, Анфис, почему пол ботинкам комод запачкала? Чтоб я не видал Эфтова но я тебе, Агафон, прямо скажу, я им запрет положил на призы. Может, смилуюсь, не знаю, поклонятся, ну, того, смилуюсь, сниму, а Ефиму-цыгану призов не брать, нет. И я такой человек, ты видишь семейство, маменька, старушка, жена, дети. Я жену нонче побил, это правда, побил. Но вот я того... Прямо, Господи, благослови, поеду в Воронеж и прямо ей гарнитуровое платье куплю. Ты пойми, какой я человек. Они говорят то, другое, третье, но я семейство свое содержу в большом порядке. Я побью, это правда, выпивши я завсегда могу побить, но что касающее местов у нас хватит. Уж это знамо, подтвердил мужик Агафон. «Кто чего знает, тот знает. Тот своего не упустит, примерно сказать. А кто не знает, тот, например, упустит и не соберет. Я тебе скажу не искать местов, Варфоломеич, тебя сами места сыщут. Ей-богу, потому ты прям, надо говорить, орел». От обоих сильно разила водкой.